из запада на восток. От разъезда Баранлы-Буранной до родового найманского кладбища Анабиид было по меньшей мере километров 30 в сторону от железной дороги, и то при условии, если путь держать напрямик, наугад по сорозекам. Если же не рисковать, чтобы не заплутаться случаем в степи, то лучше ехать обычной колеей, что все время сопутствует железной дороге, но тогда расстояние до кладбища еще больше увеличится. Придется делать добрый крюк до поворота от кайсексайской пади на и Иного выхода нет. Вот и получается в лучшем случае 30 верст в один конец, да столько же в другой. Но кроме самого Едигея, никто из нынешних баранлинцев толком и не знал, как туда добираться. Хотя слышать слышали о том старинном биите, о котором рассказывали всякие истории. То ли были, то ли не лицы Но самим пока не доводилось туда наезжать. Нужды такой не возникало. За многие годы это был первый случай в Баранлы-Буранном, придорожном поселочке из восьми домов, когда умер человек, и предстояли похороны. До этого, несколько лет назад, когда в одночасье скончалась девочка от грудного удушья, родители увезли ее хоронить к себе на родину, в Уральскую область. А жена Казангапа, старушка Букей, Покоилась на станционном погосте в Кумбеле. Умерла в тамошней больнице несколько лет назад. Ну и решили тогда на станции и Вести покойницу в Баранлы-Буранной не было смысла. А Кумбель – самая большая станция в Сыроазеках. К тому же дочь Айзада проживает там, да зять. Пусть и не путевый, выпивающий, но все же свой человек. За могилкой, мол, присматривать будут. Но когда жив был Казангаб, он сам решал, как ему поступить. А теперь думали-гадали, как быть. Едигей, однако, настоял на своем. «Да бросьте вы, ниджигитские речи!» — урезонил он молодых. «Хоронить такого человека будем на Анабиите, там, где предки лежат, там, где завещал сам покойный. Давайте от слов к делу перейдем, готовиться будем. Путь предстоит неблизкий. Завтра с утра пораньше двинемся». Все понимали. Едигей имел право принять решение. На то мы согласились. Правда, Собиджан пробовал было возразить. Подоспел он в тот день попутным товарником, пассажирские поезда здесь не задерживались. И то, что прибыл на похороны отца, хотя и не знал, жив еще тот или нет, уже одно это растрогало и даже обрадовало Едигея. И были минуты, когда они обнялись и плакали, объединенные общим горем и печалью. Едигей потом удивлялся себе. Прижимая Сабиджана к груди и плача, он не мог совладать с собою, все говорил, всхлипывая, «Хорошо, что ты приехал, родимый! Хорошо, что ты приехал! Точно бы его приезд мог воскресить Казангапа!» И чего Едигей так расплакался, сам не мог понять. Никогда с ним такого не случалось. Долго они плакали во дворе у дверей осиротевшей мазанки Казангаповской. Что-то подействовало на Едигея. Вспомнилось, что Сабиджан вырос у него на глазах. Мальчонкой был, любимцем отца был. Возили его учиться в Кумбельскую школу-интернат для детей-железнодорожников. Как выпадало свободное время, наезжали проведать, то попутным составом, то верхами на верблюдах. Как он там в общежитии? Не обидел ли кто? Не натворил ли дел каких недозволенных? Да как учатся, да что говорят о нем учителя. А на каникулах сколько раз, укутав шубу, везли верхами по снежным сарозекам, в мороз да в югу, чтобы только не опоздал на занятия. Эх, безвозвратные дни! И все это ушло, уплыло как сон. И вот теперь стоит взрослый человек, лишь отдаленно напоминающий того, каким он был в детстве, пучеглазый и улыбчивый а теперь в очках, в расплющенной шляпе, при затрепанном галстуке. Работает теперь в областном городе и очень хочет казаться значительным большим работником. А жизнь штука коварная, не так-то просто выйти в начальники. Как сам он не раз жаловался, если нет поддержки хорошей до знакомства или родства. А кто он? Сын какого-то казангапа с какого-то разъезда Баранлы-Буранного. Вот несчастный-то. Но ну, теперь и такого отца нет. Самый никудышный отец, да живой, в тысячу раз лучше прославленного мертвого. Но теперь и такого нет. А потом слезы унялись, Перешли к разговорам, к делу. И тут обнаружилось, что сынок-то милый, всезнающий, не хоронить приехал отца, а лишь бы только отделаться, прикопать как-нибудь и побыстрее уехать. Стал он мысли такие высказывать, к чему, молтащиться в эдакую даль, На анабиит, вокруг вон сколько простора. Безлюдная степь Сары-Азек от самого порога и до самого края света. Можно же вырыть могилу где-нибудь неподалеку, на пригорочке каком, сбоку железнодорожной линии. Пусть лежит себе старый обходчик, да слышит, как поезда бегут по перегону, на котором он проработал всю свою жизнь. Припомнил даже к случаю поговорку давнишнюю. «Избавление от мертвого в закопании скором». «К чему тянуть? Зачем мудрить? Не все ли равно, где быть зарытым? В деле таком, чем быстрее, тем лучше?» Рассуждал он подобным образом, а сам вроде бы оправдывался, что дела у него срочные да важные ждут на работе, и времени в обрез. Известное делу, у какая забота, далеко ли, близко ли здесь кладбище. Велено явиться на службу в такой-то день, в такой-то час, и все тут. Начальство есть начальство, и город есть город». Едигей выругал себя в душе с старым дураком. Стыдно и жаль стало, что плакал на взрыд, растроганный появлением этого типа, пусть и сына покойного Казангапа. Едигей поднялся с места. Сидели они человек пять на старых шпалах, приспособленных вместо скамеек у стены, и ему пришлось собрать немало сил своих, чтобы только сдержаться, не наговорить при людях в такой час чего обидного, оскорбительного. Пощадил память Казангапа. Сказал только, место то вокруг полно, конечно, сколько хочешь. Только почему-то люди не закапывают своих близких, где попало. Неспроста должно быть. А иначе земли, что ли, жалко кому?» И замолчал, и его молча слушали баранлинцы. «Решайте, думайте, а я пойду узнаю, как там дела». И пошел с потемневшим, неприязненным лицом подальше от греха. Брови его сошлись на переносице. Крут он был, горяч. Буран нам прозвали еще и за то, что характером был тому подстать. Вот и сейчас, будь они наедине с Сабиджаном, высказал бы в бесстыжие глаза все, что тот заслуживал. Да так, чтобы запомнил на всю жизнь. Но не хотелось в бабье разговоры лезть. Женщины вот шушукаются, возмущаются. Приехал, мол, сынок хоронить отца, как в гости, с пустыми руками в карманах. Хоть бы пачку чая привез, не говоря уж о другом. Да и жена, снахата городская, могла бы уважить, приехать, поплакать и попричитать, как заведено. Ни стыда, ни совести. Когда старик был жив до предостатки, пара дойных верблюдец, овец с ягнятами полтора десятка, тогда он был хорош. Тогда она наезжала, пока не добилась, чтобы все было продано. Увезла старика вроде к себе, а сами понакупили мебели да машину заодно. А потом и старик оказался ненужным. Теперь и носа не кажет. Хотели было женщины шум поднять, да Едигей не позволил. «Не смейте, — говорит, — рта раскрывать в такой день. И не наше это дело, пусть сами разбираются». Он зашагал к загону, возле которого стоял на привязи изредка, но сердито покрикивая пригнанный им с выпаса буранный коронар. Если не считать того, что раза два приходил коронар с гуртом воды напиться из колодца у водокачки, то почти целую неделю днями и ночами гулял он на полной свободе. От рук отбился злодей, и вот теперь выражал свое недовольство, свирепо разевая зубастую пасть, вопил время от времени. Старая история, снова неволя. А к ней надо привыкать. Едигей подошел к нему раздосадованный после разговора с Сабиджаном, хотя заранее знал, что так оно и будет. Получалось, Сабиджан делал им одолжение, присутствуя на похоронах собственного отца. Для него это обуза, от которой надо суметь побыстрее отвязаться. Не стал Едигей тратить лишних слов, не стоило того, поскольку так и так приходилось делать все самому, да вот и соседи не остались в стороне. Все, кто не был занят на линии, помогали в приготовлениях к завтрашним похоронам и поминкам. Женщины посуду собирали по домам, самовары надраивали, тестами сили и уже начали хлебы печь. Мужчины носили воду, распиливали на дроват отслужившие свой срок старые шпалы. Топливо в голой степи всегда первейшая надобность, как и вода. И только Сабиджан мешался тут, отвлекая отдел, разглагольствовал о том о сём,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 Уж и не помнил, когда в последний раз украшал он коронара этой редкой сбругей, ревниво сберегаемой укубалой. Выпал теперь такой случай. Когда буранный коронар был оседлан, Едигей заставил его подняться на ноги и остался очень доволен, и даже возгордился своей работой. Коронар выглядел внушительно и величественно, украшенный попоной с кистями и мастерски сооруженным седлом между горбами. Нет, пусть полюбуются молодые, особенно сабиджан, пусть поймут похороны достойно прожившего человека не обуза, не помеха, а великое, пусть и горестные событие, и тому должны быть свои подобающие почести. У одних играют музыку, выносят знамена, у других палят в воздух, у третьих цветы раскидывают и венки несут. А он, буранный Едигей, завтра с утра возглавит верхом на Коронаре, убранном попоной с кистями, путь на биит, провожая Казангапа к его последнему и вечному местопребыванию. И всю дорогу Едигей будет думать о нем, пересекая великие пустынные саразеки. И с мыслями о нем придаст его земле на родовом кладбище, как и был у них о том уговор. Да, был такой уговор. Далеко ли, близко ли путь держать, но никто не разубедит его в том, что нужно выполнить волю Казангапа, даже родной сын покойного. Пусть все знают, что быть посему, и для этой цели его коронар готов, оседлан и обряжен с бруей. Пусть все видят. Едигей повел коронара на поводу от загона вокруг всех домов и поставил на привязь возле казангаповской мазанки. Пусть все видят. Не может он, буранный Едигей, не сдержать своего слова. Только напрасно он это доказывал. Пока Едигей занимался сбруей, длинный Эдельбай, улучив момент, отозвал Сабиджана в сторону. «Пошли-ка в тенек потолкуем». Там у них разговор состоялся недолгий. Эдельбай не стал уговаривать, высказался напрямик. «Ты вот что, Сабиджан, возблагодари Бога, что есть такой буранный Едигей на свете» друг твоего отца, и не мешай нам похоронить человека, как положено. А спешишь, мы тебя не держим. Я за тебя брошу лишнюю горсть земли. — Это мой отец, и я сам знаю, — начал было Сабиджан, но Эдельбай перебил его на полуслове. — Отец-то твой, да только вот ты сам не свой. — Ну, ты скажешь, — пошел на попятную Сабиджан. — Ладно, не будем в такой день. Пусть будет, она биит, какая разница. Просто я думал, далековато. На том разговорах закончился. И когда Едигей, поставив коронара всем на показ, вернулся и сказал баронлинцам, «Да бросьте вы не джигитские речи! Хоронить такого человека будем на анабиите!» Никто не возразил. Все молча согласились. Вечер и ночь того дня коротали все сообща по-соседски, во дворе перед домом умершего, благо и погода к тому располагала. После дневной жары наступило резкое предосение прохлада саразеков. Великая, сумрачная, безветренная тишина объяла мир. И уже в сумерках закончили свежевать тушу, заколотого к завтрашним поминкам барана. А пока чаи пили у дымящих самоваров, то да разговоры всякие вели о том, о См. Почти все приготовления к похоронам были сделаны, и теперь оставалось лишь ждать утра чтобы двинуться на анабиид. Тихо и умиротворенно протекали те вечерние часы, как и полагается при кончине престарелого человека. Что уж больно тужить. А на разъезде баранлы-буранном, как всегда, приходили и уходили поезда, сходились с востока и запада и расходились на восток и запад. Так обстояли дела в тот вечер накануне выезда на анабиид и все бы ничего, если бы не один неприятный случай. К тому времени попутным товарняком прибыла на похороны отца и Айзада со своим мужем. И как только она огласила свое появление громким рыданием, женщины окружили ее и тоже подняли плач. Особенно у Кубала переживала, убивалась вместе с Айзадой. Жалела она ее. Крепко они плакали и причитали. Едигей пытался было успокоить Айзаду,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 Сегодня же ему хотелось подольше побыть здесь. Потребность была такая. Точно бы он должен был восстановить в этом доме некие утраченные силы. Длинный Эдельбай был таким же путевым рабочим, как и другие. Получал не больше других. Жил, как и все, в половине сборно-счетового домика из двух комнат до кухни. Но совсем иная жизнь царила здесь. Чисто, уютно, светло. Тот же самый чай, что и у других – В Идельбаевских пиалах Едигей указался прозрачным сотовым медом. Жена Эдильбая и собой ладная, и дому хозяйка, и дети как дети. Поживут в Саразеках сколько смогут, полагал Едигей про себя, а там переберутся куда получше. Жаль очень будет, когда уедут они отсюда. Сбросив свои кирзачи еще на крыльце, сидел Едигей во внутренней комнате, поджав под себя ноги в носках и первый раз за день почувствовал, что и устал, и проголодался. Прислонялся спиной к дощатой стене, примолк. А вокруг расположились по краям круглого столика наземного остальные гости, негромко переговариваясь о том о сём. Настоящий разговор возник потом, странный разговор завязался. Едигей уже и забыл о космическом корабле, стартовавшем прошлой ночью. А вот знающие люди кое-что сказали, такое, что и он призадумался. Не то, чтобы он сделал открытие для себя, просто подивился их суждением и своему неведению на этот счет. Но он притом не испытывал внутреннего укора. Для него все эти космические полеты, столь занимающие всех, были очень далекими, почти магическими, чуждым ему делом. Потому и отношение ко всему этому было восторженно-почтительное как к появлению некой могучей безликой воли, которую в лучшем случае он вправе лишь принять к сведению. И однако зрелище уходящего в космос корабля потрясло и захватило его. Об этом и зашла речь в доме длинного Эдельбая. Сидели они вначале, пили шубат, кумыс из верблюжьего молока. Отличный был шубат, прохладный, пенистый, слегка хмельной, Приезжие контрольно-ремонтные путейцы, бывало, здорово пили его, называли саразекским пивом. А горячей закуске в этом доме оказалась и водка. Когда случалось такое дело, Буранный Едигей вообще-то не отказывался, выпивал за компанию. Но в этот раз не стал, и тем самым, как полагал он, и другим дал понять, что не советует увлекаться. Завтра предстоял тяжелый день, далекий путь. Беспокоило его то, что другие, особенно Сабиджан, налегали, запивали водку шубатом. Шубат и водка хорошо совмещаются, как пара добрых коней, хорошо идут в одной упряжке, поднимают настроение человека. Сегодня же это было ни к чему. Но как прикажешь взрослым людям не пить? Сами должны знать меру. Успокаивало, по крайней мере, то, что муж Айзады пока воздерживался от водки. Алкоголику много ли надо-то? а косел бы в раз. Но он пил только шубат, Видимо, понимал все-таки, что это уж слишком – валяться в дым пьяном на похоронах тесте. Однако, насколько хватит его выдержки, одному богу было ведомо. Так сидели они в разговорах о разностях, когда идельбай почую гостей шубатом, руки у него длиннющие, разгибаются и сгибаются наподобие ковша экскаватора. Вспомнил вдруг, протягивая очередную чашку едигея с того края стола. «Едике!» Вчера ночью, когда я сменил вас на дежурстве, только вы удалились, как что-то стряслось в воздухе. Я аж закачался. Глянул, а то ракета с космодрома пошла в небо. Огромная, как дышла. Вы видели? Ну еще бы. Рот разинул. Вот это сила. Вся в огне, полыхает, и все вверх-вверх, ни конца ей, ни края. Жутко стало. Сколько живу здесь, никогда такого не видел. «Да и я впервые своими глазами увидел», — признался Эдильбай. «Но если ты впервые, то такие, как мы и подавно не могли увидеть», — решил подшутить Сабиджан над его ростом. Длинный Эдельбай на это лишь усмехнулся вскользь. «Да что я?» — отмахнулся он. «Смотрю и сам себе не верю, сплошь огонь гудит в вышине. Ну, думаю, еще кто-то двинулся в космос. Счастливого пути!» «И давай быстрее крутить транзистор». Я его всегда с собой беру. Сейчас, думаю, по радио передают наверняка. Обычно сразу же передача с космодрома. И диктор на радостях, как на митинге, вроде выступает. Аж мурашки по коже. Очень хотелось мне, едике, узнать, кто это. Кого лично видел я в полете. Но так и не узнал. А почему? Опережая всех, подивился Собиджан, многозначительно и важно приподнимая брови. Он уже начал пьянеть. Распарился, раскраснелся. Не знаю. Ничего не сообщили. Я маяк все время на волне держал. Ни слова не сказали даже. Не может быть. Чего То чего-то не так, вызывающе усомнился Сабиджан, быстро запивая еще глоток водки шубатом. Каждый полет в космос — это мировое событие, понимаешь? Это наш престиж в науке и политике. Не знаю, почему. И в последних известиях специально слушал, и обзор газет слушал тоже. Хм... — покрутил головой Сабиджан. — Будь я на месте, на службе своей, я бы, конечно, знал. Обидно, черт возьми. А возможно, тут что-то не то. Кто его знает, что тут то, что не то? А только мне лично обидно, ей-богу, чистосердечно выкладывал длинный Эдельбай. Для меня он вроде свой космонавт, при мне полетел. А может, думаю, кто из наших парней отправился? То-то будет радости. Вдруг где встретимся, приятно ведь было бы. Сабиджан торопливо перебил его, возбужденный какой-то догадкой. «А, я понимаю. Это запустили беспилотный корабль. Выходит, для эксперимента». «Как это?» — покосился Дельбай. «Ну, экспериментальный вариант. Понимаешь, это проба. Беспилотный транспорт пошел на стыковку или на выход на орбиту, и пока неизвестно, как и что получится. Если все удачно произойдет, то будет сообщение и по радио, и в газетах. А если нет, то могут и не информировать». «Просто научный эксперимент». А я-то думал, и Дильбай огорченно поскреб лоб, что живой человек полетел. Все примолкли, несколько разочарованные субиджановским объяснением. И, возможно, разговор на том и заглох бы, да только сам Едигей нечаянно сдвинул его на новый круг. «Стало быть, как я понял, Джигиты, в космос ушла ракета без человека. А кто ею управляет?» «Как кто?» – изумленно всплеснул руками Собиджан, и торжествующе глянул на невежественного Едигея. Там, в Едике, все по радио делается. По команде Земли, из Центра управления. Всеми делами по радио управляют. Понимаешь? И если даже космонавт на борту, все равно по радио направляют полет ракет. А космонавту надо разрешение получить, чтобы самому что-то предпринять. Это, как Китай, дорогой. Не на Коронаре ехать по Саразекам. Очень там все сложно. китай ласкательно-уменьшительное, и в то же время снисходительное обращение. «Вот оно что, скажи», – невнятно проронил Едигей. Буранному Едигею непонятен был сам принцип управления по радио. В его представлении радио – это слова, звуки, доносимые по эфиру с далеких расстояний. Но как можно управлять таким способом неодушевленным предметом? Если внутри предмета человек находится, тогда другое дело. Он исполняет указания – «Делай так, делай эдак». Хотел Едигей все это пораспросить, да решил, что не стоит. Душа почему-то противилась. Промолчал. Очень уж снисходительным тоном преподносил Сабиджан свои познания. «Вот, мол, вы ничего не знаете, да еще считаете меня никчемным, а зять, алкоголик последний, душить меня даже кинулся, а я больше всех вас понимаю в таких делах». «Ну и бог с тобой», — подумал Едигей. «На то мы тебя учили всю жизнь». Должен же хоть что-то знать больше нас, неучий. И еще подумалось Буранному Едигею. А что, если такой человек у власти окажется? Заест ведь всех, заставит подчиненных прикидываться всезнайками, иных нипочем не потерпит. Он пока на побегушках состоит, и то, как хочется ему, чтобы все в рот ему глядели, хотя бы здесь, в Саразеках. А Сабиджан и впрямь, должно быть, задался целью окончательно поразить, подавить баранлинцев. Возможность тем, чтобы таким образом поднять себе цену в их глазах после позорного скандала с сестрой и свояком. Заговорить, отвлечь решил. И стал он рассказывать им о невероятных чудесах, о научных достижениях, а сам при этом то и дело пригублял водку, полглотка, да еще полглотка, да все запивал шубатом. От этого он все больше возгорался и стал рассказывать такие невероятные вещи, что бедные баронлинцы не знали уже, чему верить, а чему нет. «Вот посудите сами», — говорил он, поблескивая очками и обводя всех распаленным, завораживающим взором. «Мы, если разобраться, самые счастливые люди в истории человечества. Вот ты, Едике, самый старший теперь среди нас. Ты знаешь, Едике, как было прежде и как теперь. К чему я говорю? Прежде люди верили в богов. В Древней Греции жили они якобы на горе Олимп. Но что это были за боги? Придурки. Что они могли? Между собой не ладили, тем и прославились. А изменить образ жизни людской они не могли, да и не думали об этом. Их и не было этих богов. Это все мифы, сказки. А наши боги? Они живут рядом с нами, вот здесь, на космодроме, на нашей Сарозекской земле, чем мы и гордимся перед лицом всего мира. Их никто из нас не видит. Никто не знает и не положено. Не полагается каждому встречному маркенбаю-шейкенбаю руку совать. Здорово, мол, как поживаешь. Но они настоящие боги. Вот ты едике, удивляешься, как они управляют по радио космическими кораблями. Это уже чепуха, пройденный этап. То аппаратура, машины действуют по программе. А наступит время, когда с помощью радио будут управлять людьми, как теми автоматами. Вы понимаете, людьми всеми поголовно от мало до велика. Есть уже такие научные данные. Наука и этого добилась, исходя из высших интересов. — Постой, постой. Как чуть сразу высшие интересы перебил его длинный Эдельбай. Ты вот что скажи, что-то я не очень в толк возьму. Выходит, каждый из нас должен постоянно иметь при себе небольшой радиоприемник наподобие транзистора, чтобы слышать команду. — Так это уже повсюду есть. — Ишь ты какой! Да разве об этом речь? То ерунда, то детские штучки. Никому не надо при себе ничего иметь. Ходи хоть голый. А только незримые радиоволны, так называемые биотоки, будут постоянно воздействовать на тебя, на твое сознание. И куда ты тогда денешься? Вон как. А ты думал, человек будет все делать по программе из центра. Ему кажется, что он живет и действует сам по себе, по своей вольной воле а на самом деле по указанию свыше. И все по строгому распорядку. Надо, чтобы ты пел – сигнал – будешь петь. Надо, чтобы ты танцевал – сигнал – будешь танцевать. Надо, чтобы ты работал – сигнал – будешь работать, да еще как. Воровство, хулиганство, преступность – все забудется. Только в старых книгах читать об этом придется. Потому что все будет предусмотрено в поведении человека. Все поступки, все мысли, все желания. Вот, скажем, в мире сейчас демографический взрыв, то есть людей очень много расплодилось, кормить нечем. Что надо делать? Сокращать рождаемость? С женой будешь иметь дело только тогда, когда сигнал на то дадут, исходя из интересов общества. Высших интересов, не без ехидства уточнил длинный Эдельбай. Вот именно, государственные интересы превыше всего. А если я без этих интересов захочу это самое с женой или еще как? Эдильбай, дорогой, ничего не получится. Тебе такая мысль в голову не придет. Покажи тебе самую, что не наесть раскрасавицу, ты даже глазом не поведешь, потому что биотоки отрицательные подключат. Так что и с этим делом наведут полный порядок, будь уверен. Или взять военное дело. Все по сигналу будет. Надо в огонь, в огонь прыгнет. Надо с парашютом, глазом не мигнет. Надо взорваться с атомной миной под танком, пожалуйста, одним моментом. Почему спросите вы меня? Дан биоток бесстрашие, и все, никаких страхов у человека. Вот как. Ох, и гораздо же врать! Ну несешь! Чему тебя столько лет учили? Искренне удивлялся Эдельбай. Сидящие откровенно посмеивались, ерзали, качали головами вот мол, заливает парень. Но, однако же, продолжали слушать. Чертовщину несет, но занимательно, неслыханно. Хотя все понимали, что он уже изрядно опьянел запивая понемногу водку шубатом. Какой с него спрос? Пусть болтает. Где-то что-то слышал человек. А что тут правда, что ложь, стоит ли голову ломать? Да, но Едигею вдруг стало по-настоящему страшно. Неспроста каркает наш болтун. Обеспокоился он. Ведь он это где-то вычитал или слыхал краем уха. Ведь он все узнает с лета, где что не ладно. А что, если и в самом деле существуют такие люди? К тому же большие ученые, которые и вправду жаждут править нами как боги. Сабиджан же выдавал безудержу, благо его еще слушали. Зрачки под вспотевшими очками расширились, как кошачьи глаза в темноте, а он все пригублял то водку, то шубат. Теперь он, размахивая руками, рассказывал байку о каком-то Бермудском треугольнике в океане, где таинственно исчезают корабли и неизвестно, куда пропадают пролетающие над этим местом самолеты. Вот у нас один в области все добивался за границу съездить. И чего уж там такого, подумаешь. Ну и съездил на свою голову. Других оттер, полетел куда-то через океан, то ли в Уругвай, то ли в Парагвай. И с концом прямо над Бермудским треугольником самолета как не было. Исчез. Не стало его, и все. А потому, друзья, к чему кого-то просить, добиваться разрешения, кого-то оттирать в сторону, обойдемся и без Бермудских треугольников, живи на собственной земле, «При собственном здоровье! Давайте выпьем за наше здоровье!» Ну, пошло, ругнулся про себя идигей. Сейчас он свою любимую присказку вспомнит. «Эх, наказание! Как только выпьет, нет ему тормозов!» Так оно и вышло. «Выпьем за наше здоровье!» — повторился Биджан, оглядывая сидящих мутным неустойчивым взором, но все еще сились придать выражению своего лица некую многозначительную важность. А наше здоровье — это самое большое богатство страны. Стало быть, наше здоровье — государственная ценность. Вот оно как. Не такие уж мы простые, мы государственные люди. И еще я хочу сказать. Буранный едигей резко встал с места, не дожидаясь, пока тот закончит свой тост, и вышел из дома. Громыхая в темноте на крыльце, то ли порожнее ведро, то ли еще что-то путалось под ногами, Он сходу надел свои кирзачи, похолодевшие к тому времени на открытом воздухе, и пошел домой, огорченный и обозленный. «Эх, бедный Казангаб!» — неслышно застонал он, прикусывая ус от обиды. «Что же это? И смерть, не смерть, и горе, не горе! Сидит, выпивает себе, как на вечеринке, хоть бы что! Придумал себе эту чертову присказку «Государственное здоровье!» И вот так каждый раз... Ну, дай-то Бог завтра всю честь по чести соблюсти. А как схороним, до да первые поминки справим, Ноги его больше не будет. Избавимся, кому он здесь нужен, и кто ему нужен. А все-таки порядочно, оказывается, Засиделись в доме длинного Эдельбая. Время к полуночи подошло. Едигей вдыхал полной грудью Остудившийся воздух ночных саразеков. Погода обещала быть на завтра, как обычно, Ясной и сухой, довольно жаркой. Всегда так. Днем жарко, а ночью холодина, а зноб прошибает. Оттого и засушливые степи кругом. Трудно растениям приспособиться. Днем они тянутся к солнцу, расправляются, влаги жаждут, а ночью их холод бьет. Вот и остаются только те, что выживают. Колючки разные, полынь большей частью. Да на выносах из оврагов разнотравья клоками держится. Его можно накосить на сено. Геолог Елизаров, давнишний друг Буранного Едигея, рассказывал, бывало, прямо-таки картину такую расписывал, что когда-то здесь были богатые травянистые места, климат был иной, дождей выпадало в три раза больше. Ну, ясное дело, и жизнь от того была иная. Стада, табуны, отары бродили по саразекам. Давно, наверное, это было. Возможно, до того еще, как объявились здесь те самые свирепые пришельцы, жуань-жуаны, от которых и след простыл в веках, один слух остался. А иначе как могло разместиться в срозеках столько люду? Недаром же Елизаров говорил срозеки позабытая книга степной истории. Он считал, что история Анабиитского кладбища – тоже не случайное дело. Иные есть грамотеи, истории признают только то, что написано на бумаге. А если в те времена книги еще не писались, тогда как быть? Прислушиваясь к проходящим через разъезд поездам, Едигей по какой-то странной аналогии вспомнил штормы Аральского моря, на берегу которого родился, вырос и жил до войны. Казангап ведь тоже был аральский казах. Оттого и сблизились они, оказавшись на железной дороге, и часто тосковали в саразеках о своем море. Они задолго до смерти Казангапа весной съездили вдвоем на Арал. Оказывается, старик прощаться ездил с морем. Но лучше бы не ездили. Расстройство одно. Море-то ушло, оказывается. Исчезает, высыхает орал. Километров десять ехали по прежнему дну, по голому суглинку, пока добрались до края воды. И тут Казангаб сказал, «Сколько стоит земля, стояло Аральское море. Теперь и оно усыхает. Что уж тут говорить о человеческой жизни». И еще он сказал тогда, Ты меня схорони на Анабиите, Едигей. А с морем я вижусь в последний раз. Буранный Едигей вытер рукавом набежавшую слезу, прокашлялся, чтобы в горле не осталось жалобной хрипоты, и пошел в Казангаповскую мазанку, где сидели, соблюдая траур, Айзада, у Кубала и с ними другие женщины. Баранлинские женщины приходили сюда то одна, то другая между делом, чтобы побыть вместе, да пособить в чем, если потребуется. Проходя мимо загона, Едигей приостановился на минуту возле коряги, вкопанной в землю, у которой стоял на готове оседланный и обряженный в попону с кистями буранный коронар. При лунном свете верблюд казался огромным, могучим, невозмутимым, как слон. Едигей не удержался, похлопал его по боку. «Ну и здоров же ты!» Уже у самого порога вспомнил Едигей почему-то, даже сам не понимая от чего. Вчерашнюю ночь, как прибегала к железной дороге степная лисица, как он не посмел, передумал кинуть в нее камнем, и как потом, когда пошел домой, стартовал с космодрома вдали огненный корабль в черную бездну.